Ганс ⁇ мой ежик. Жил был мужик, у которого и денег, и добра было достаточно. Но как ни был он богат, а все же кое-чего не доставало для его полного счастья, у него и его жены не было детей. Частенько случалось, что его соседи мужики по пути в город смеялись над ним и спрашивали, почему у него детей нет. Это наконец озлобило его, и когда он пришел домой, то сказал жене. «Хочу иметь ребенка. Хоть ежа, да роди мне». И точно родила ему жена ребенка, который верхней частью тела был ежом, а нижний — мальчиком. И когда она ребенка увидала, то перепугалась и сказала мужу, «Видя, что ты наделал своим недобрым желанием?» «Что ж теперь делать?» — сказал муж. «Крестить его надо, а никого нельзя к нему в крестные позвать». Отвечала жена мужу. Мы его иначе окрестить не можем, как гансом-ёжиком. Когда ребенка крестили, священник сказал, что его из-за игл ни в какую порядочную постельку положить нельзя. Вот и приготовили ему постельку за печкой, постелили немного соломки и положили на нее ганса ежика. И мать тоже не могла кормить его грудью, чтобы не уколоться его иглами. Так и лежал он за печкой целых восемь лет. И отец тяготился им и все думал, хоть бы он умер. Но Ганс-ежик не умер, а все лежал, да лежал за печкой. Вот и случилось, что в городе был базар, и мужику надо было на тот базар ехать. Он спросил у своей жены, что из базара привезти. «Немного мяса да пару кружков масла для дома», — сказала жена. Спросил мужик и у работницы. Та просила привезти ей пару туфель да чулки со стрелками. Наконец он сказал, «Ну, а тебе, Ганс-ёжик, что привезти?» «Батюшка», — сказал он, — «привези мне волынку». Вернувшись домой, мужик отдал жене мясо и масло, что было по ее приказу куплено, отдал работнице ее чулки и туфли, наконец полез и за печку, и отдал волынку Гансу-ёжику. И как только Ганс-ёжик получил волынку, так и сказал, «Батюшка, сходи-ка ты в кузницу, довели моего петушка подковать» тогда я от вас уеду и никогда более к вам не вернусь. Отец-то обрадовался, что он от него избавится, велел ему петуха подковать, и когда это было сделано, Ганс-ежик сел на него верхом да прихватил с собой еще свиней и ослов, которых он собирался пасти в лесу. В лесу должен был петушок взнести Ганса-ежика на высокое дерево. Там и сидел он, и пас ослов и свиней, пока стадо у него не разрослось а отец ничего о нем и не знал. Сидя на дереве, Ганс-ежик надувал свою волынку и наигрывал на ней очень хорошо. Случилось как-то ехать мимо того дерева королю, заблудившемуся в лесу, и вдруг услышал он музыку. Удивился король и послал своего слугу узнать, откуда она слышна. Тот осмотрелся и увидел только на дереве петушка, на котором сидел верхом еж и играл на волынке. Приказал король слуге своему спросить, зачем он там сидит, да и, кстати, не знает ли он, какой дорогой следует ему вернуться в свое королевство. Тогда Ганс-ежик слез с дерева и сказал, что он сам покажет дорогу, если король письменно обяжется отдать ему то, что он первое встретит по возвращении домой на своем королевском дворе. Король и подумал, это не мудрено сделать, ведь Ганс-ежик не разумеет грамоты, и я могу написать ему, что вздумается». Вот и взял король первой чернила, написал что-то на бумаге и передал Гансу. А тот показал ему дорогу, по которой король благополучно вернулся домой. А дочь-то его, еще издали, завидев отца, так ему обрадовалась, что выбежала навстречу и поцеловала его. Тут и вспомнил он о Гансе-ежике и рассказал дочери все, что с ним случилось, и что он какому-то диковиному зверю должен был письменно обещать то, что ему дома прежде всего встретится. А тот зверь сидел верхом на петухе, как на коне, и чудесно играл на волынке. Рассказал король дочке, как он написал в записке, что первовстречное Гансу-ежику не должно достаться, потому как тот грамоту не разумеет. Королевна обрадовалась и похвалила отца, потому она все равно к тому зверю не пошла бы. Ганс-ежик тем временем продолжал пасти свиней и ослов, был весел, посиживая на своем дереве, и поигрывал на волынке. Вот и случилось, что другой король заблудился в том же лесу и, проезжая по деревам со своими слугами и скороходами, тоже не знал, как ему из этого большого леса выбраться. Услышал и он издалека чудесную музыку волынки и приказал своему Скороходу пойти и разузнать, что это такое. Побежал Скороход к дереву, на котором сидел петух, а на нем и Ганс-ежик верхом. Скороход спросил Ганса, что он там делает. — А вот пасу моих ослов и свиней. А ты чего желаешь? Скороход отвечал, что его господин со свитой своей заблудился и не может найти дороги в свое королевство. Так не выведет ли он их на дорогу? Тогда Ганс-ёжик сошел с дерева со своим петухом и сказал старому королю, что он укажет ему дорогу, если тот отдаст ему в собственность первое, что встретится ему по приезде домой перед его королевским замком. Король на это согласился и утвердил договор своей подписью. После этого Ганс поехал вперед на своем петухе, показал королю дорогу, и тот благополучно добрался до дома. Когда он въезжал во двор, В замке воцарилась большая радость, и вот его единственная дочь, красавица собой, выбежала ему навстречу, бросилась на шею и целовала его, и радовалась возвращению своего старого отца. Она стала его расспрашивать, где он так замешкался, а отец и рассказал ей, как он заблудился и как попал, наконец, на дорогу. «Может быть, я бы и совсем к тебе не вернулся, бы не вывел меня на дорогу какой-то получеловек-полуеж», который где-то гнездился на дереве, сидя верхом на петухе, и отлично играл на волынке. Ну, я и должен был пообещать, что отдам ему в собственность то, что по возвращении домой прежде всего встречу на моем королевском дворе». И он добавил, как ему было больно, что встретилась ему дочь. Но дочь сказала, что из любви к отцу охотно пойдет за этим полуежом и получеловеком, когда он за ней придет. А между тем Ганс Ёжик пас до да пас своих свиней, а от тех свиней родились новые свиньи, и размножились они настолько, что заполнили собою весь лес. Да уж Гансу Ёжику не захотелось более оставаться в лесу, и он попросил сказать отцу, чтобы тот очистил от скота всех хлевы в деревне, потому что он собирается пригнать в деревню огромное стадо, из которого каждый может заколоть сколько хочет себе на потребу. Эта весть отца только опечалила, так как он думал, что ганса и давно и в живых уже нет. А Ганс сел себе преспокойно на своего петушка, погнал перед собою свое стадо свиней в деревню и приказал свиней колоть. Поднялся от этой резни и от рубки мяса такой стук и шум, что за два часа пути до деревни было слышно. Затем Ганс-ежик сказал отцу. «Батюшка, к кузнецу еще раз перековать моего петушка. Тогда я на нем от вас уеду и уже до конца жизни домой не вернусь». Велел отец перековать петушка и был очень рад тому, что сынок его не желает никогда более возвращаться в его дом. Ганс-ежик поехал сначала в первое королевство, в котором король отдал такой приказ. Если приедет в его страну кто-нибудь верхом на петухе да с волынкой в руках, то все должны были в него стрелять, его колоть или рубить, лишь бы он каким-нибудь образом не проник в его замок. Когда Ганс-ежик подъехал к замку на своем петухе, все бросились на него, но он дал своему петуху шпоры, перелетел через ворота замка к самому окну королевского покоя и, усевшись на нем, стал кричать, что король должен ему выдать обещанное, а не то и он, и дочь его должны будут поплатиться жизнью. Тут стал король свою дочку уговаривать, чтобы она к Гансу-ежику вышла ради спасения его и своей собственной жизни. Вот она нарядилась вся в белое, а отец дал ей карету с шестериком лошадей и богато одетыми слугами, а также и денег, и всякого добра. Она села в карету, и Ганс-ежик со своим петушком и волынкой сел с нею рядом. Распрощались они с королем, И поехали. И отец король подумал, что ему уж никогда более не придется с дочерью свидеться. Но дело вышло совсем не так, как он думал. Недалеко отъехав от города, Ганс-ежик сорвал с королевны нарядное платье, наколол ей тело своими иглами до крови и сказал «Вот вам награда за ваше коварство. Убирайся, ты мне не нужна». И прогнал ее домой, и была им она опозорена на всю жизнь а сам-то Ганс Ёжик поехал далее на своем петушке и со своей волынкой к другому королю, которого он также вывел из леса на дорогу. Тот уже отдал приказ, что если явится к его замку кто-нибудь вроде Ганса Ежика, то стража должна была ему отдать честь оружием, свободно пропустить его, приветствовать его радостными кликами и провести в королевский замок. Когда королевна увидала приезжего, то была перепугана, потому что он уж слишком показался ей странен, но она и не подумала отступить от обещания данного отцу своему. Она приняла Ганса-ежика очень приветливо, и он был с нею обвенчан. Вместе пошли они к королевскому столу и сели рядом, и пили, и ели. По наступлении вечера, когда уж надо было спать, ложиться, королевна очень стала бояться игл Ганса-ежика, а он сказал ей, что бояться она не должна, потому что он ей не причинит никакого вреда. В то же время он сказал старому королю, «Прикажи поставить четырех человек на стороже около двери моей опочивальни, и пусть они тут же разведут большой огонь. Войдя в опочивальню и ложась в постель, я скину с себя свою ежовую шкуру и брошу ее на пол перед кроватью». Тогда те четверо стражников, пусть разом ворвутся в опочивальню, схватят шкуру и бросят ее в огонь да присмотрят, чтобы она вся дотла сгорела. И вот, едва пробили часы одиннадцать, он ушел в свою комнату, скинул шкурку и бросил на пол около кровати. Те, что были на стороже за дверьми, быстро вошли в комнату, схватили шкурку и швырнули ее в огонь. Когда же шкурка сгорела дотла, Ганс-ежик очутился в постели таким же, как и все люди, только все тело у него было как уголь черное, словно обожженное. Король прислал к нему своего врача, который стал обливать его всякими хорошими снадобьями и растирать бальзамами. И стал он совсем белый и молодой и красивый. Увидев его, королевна была родёшенька, и на следующее утро поднялись они привесёлые и стали пить и есть, и только тут настоящим образом были повенчены, И Ганс-ёжик получил всё королевство впреданное за своей супругой. По прошествии нескольких лет Ганс задумал съездить с женою к своему отцу и сказал ему «Я твой сын». Но отец отвечал ему, что у него нет сына, один только и был такой, что родился покрытый иглами, словно еж, да и тот ушел бродить по белу свету. Однако же Ганс дал отцу возможность себя узнать, и тот радовался встрече с сыном и поехал с ним вместе в его королевство. «Вот и сказки конец, а мне за нее денег ларец».